Часть 4. Закладка фундамента. Беременность. Может показаться странным, что я поместила главу о самом начале родительского пути, беременности, так далеко от начала книги. Но даже если ваш ребёнок уже родился и достиг подросткового возраста или совсем уже взрослый, этот раздел поможет пролить свет на ваши с ним отношения и дать ответ на вопрос, почему дети такие, какие есть. Если вы чувствуете, что не можете сдвинуться с мёртвой точки, то идеи, предложенные в этой главе, помогут вам справиться. Если же вы только готовитесь к родительству, то, возможно, получите ориентиры на пути к формированию привязанности длиной в жизнь, привязанности, о которой все мы мечтаем. Я часто встречаю родителей, считающих, что можно обращаться с детьми как с вещами, чтобы они функционировали, их нужно отладить и исправить. Причина в том, что взрослые заняты. Жизнь у них напряжённая, и к тому же именно так их растили собственные родители. Эта превалирующая и безнадёжно устаревшая идеология обещает вам, что вы сумеете втиснуть родительство в свою интенсивную жизнь, но очень часто за это приходится платить высокую цену. Если вы не обращаетесь с ребёнком как с личностью, если разделываетесь с его чувствами вместо того, чтобы разделять их, может оказаться, что ребёнок превратился в подростка или взрослого, который не горит особым желанием с вами общаться. Вы решите, что пример, который я собираюсь привести, не очень подходит для раздела о беременности, потому что касается 38-летней женщины и её восьмидесятилетней матери. Но если вы сами ещё не догадались, 9 месяцев вынашивания отличное время, чтобы поразмыслить о собственных отношениях с родителями и понять, чего вы хотите от будущих отношений с ребёнком. Вы можете обдумать, как станете добиваться открытого и честного взаимодействия, не ограниченного ролевыми играми. Мы формируем связи с нашими детьми. У Натальи, которая рассказала мне эту историю, есть связь с матерью. Но одно дело, когда она обусловлена исключительно дочерним долгом, и другое, если в её основе лежит любовь. Именно к ней может привести открытость и честность. При встрече с моей матерью, рассказывает Наталья. Все видят приятную, даже очаровательную женщину. Так она и есть. Вот только я не чувствую себя собой, находясь рядом с ней. Мне следовало бы чаще навещать её, но что-то внутри меня противится этому. Мне приходится заставлять себя ходить к ней в гости. Из описания Натали ясно, что что-то в их отношениях идёт не так. В преследующем посещении Натали пролила немного света на то, что это может быть. Несколько лет назад я решилась на смелую для меня вещь в отношениях с мамой. Я подумала, что если покажу ей себя настоящую, то она тоже откроется мне. Поэтому я рассказала ей, что на самом деле чувствую. У меня одна депрессия сменяет другую с тех пор, как мы с моим партнёром расстались. Мама ответила лишь: "О, а у меня в жизни всё отлично". На том мы и закончили. Всё сошлось. Я поняла, что мои сложные чувства для неё неприемлемы. Мне кажется, и свои сложные чувства она отрицает. Поэтому моё подавленное настроение она воспринимает как своего рода угрозу. Я пыталась обсудить это, но двери, ведущие к её эмоциям, плотно закрыты. Мне хочется быть добрее с мамой, но через 38 лет мы остались на расстоянии вытянутой руки. Мы не более чем вежливые собеседники, и, похоже, с этой стадии не сдвинемся. Забеременев Бригиттой, я поняла, что не желаю, чтобы дочка навещала меня в старости только из чувства долга. Мне хотелось бы, чтобы она приходила или не приходила по своему желанию. Ещё бы я хотела, чтобы она чувствовала, что может быть собой, и делиться со мной чем угодно. Я много думала о том, как этого добиться, пока была беременна. Мне кажется, раз я не чувствую себя собой рядом с мамой, то, возможно, мама не чувствует или не чувствовала себя собой рядом со мной. Может, я ненормальная, но я собираюсь никогда не притворяться с Бригиттой, всегда быть собой рядом с ней. Когда Бригитта родилась, и я столкнулась с её всепоглощающей искренностью, на которую способен лишь ребёнок, Я поняла. Это самое правильное, что я только могу сделать. Я твёрдо решила приложить все усилия, чтобы отплатить ей такой же искренностью. Естественно, уровень откровенности должен соответствовать её возрасту. Я стремлюсь вести себя открыто и принимать Бригитту в любом настроении, не только когда она сияет улыбкой. И свои эмоции я стараюсь принимать тоже. Теперь я знаю, как сложно, когда у тебя маленький ребёнок, который много кричит, и его тяжело успокоить. В такие моменты во мне поднимается целая буря эмоций. Я чувствую себя ни на что не годной, я злюсь. В теём часам утра я бываю присоединяюсь к ней, и мы плачем уже вместе. Но я осознаю, что испытываю эти чувства. Я принимаю их и работаю над тем, чтобы проявлять заботу и любовь, обращаясь к ней так, как я хотела бы, чтобы обращались со мной, если бы я была этой малышкой. Мне пришлось отвыкать чувствовать себя неудачницей в тех случаях, когда не удавалось развеселить Бригиту. Иногда стоит большого труда не кинуться немедленно всё исправлять, особенно если причина не особенно очевидна. Вместо этого я стараюсь быть рядом с ней, вместе с ней, пытаться её понять. Нельзя сказать, что это легко, и не всегда у меня получается, но я разговариваю с ней. Я полностью вовлечена в наше общение. Я не стремлюсь стать образцовой мамой из журналов для родителей. Я хочу быть собой. Я надеюсь, что это поможет Бригит оставаться собой рядом со мной, когда она подрастёт. Лучшее, что могут сделать родители, которые только ждут своих малышей, да и уже состоявшиеся родители, это взглянуть на вещи в долгосрочной перспективе. Не стоит рассматривать наших младенцев, детей и подростков как бесконечную череду сменяющихся кормлений, купаний и решения бытовых проблем. Попробуйте с самого начала увидеть в них людей, тех людей, с которыми вы на протяжении всей жизни будете поддерживать отношения. Тогда больше шансов сделать нашу связь с ними прочной. Я основан на любви. Став родителем, вы протягиваете к своему малышу ниточку, которая может становиться крепче с каждым годом. Основание для этой связи закладывается ещё во время вынашивания ребёнка. После того, как он станет независимым от вас в быту, заведёт друзей, займёт своё место в системе социальных отношений, ваша связь продолжит укрепляться, если вы по-прежнему будете вовлечены в жизнь и заботы друг друга. симпатическая магия. Как обычно начинаются отношения с ребенком? Стоит вам сообщить, что вы беременны, на вас обрушивается шквал советов. Как питаться, чего не пить и чего вам теперь нельзя делать? Конкретные рекомендации варьируются в зависимости от культуры и эпохи, но сам процесс получения огромного количества советов обычно не изменен. Такое обилие правил, которым необходимо следовать, может навести вас на мысль, что существует идеальная беременность. Это в свою очередь невольно заставляет нас предположить, что в природе бывает и идеальный родитель, создающий безупречного ребёнка. Такой подход вредит нашим отношениям с малышом. Вера в то, что беременность, рождение ребёнка и родительство можно каким-то образом оптимизировать, подвергает нас опасности произвести на свет объект для усовершенствования, а не человека. Вместо того, чтобы стремиться к изматывающему недостижимому совершенству, куда лучше понять, что родительство это не проект. Я не устану повторять, что вы привели в этот мир человека, с которым вас в перспективе ждут долговременные отношения, основанные на симпатии и любви. Есть ещё одна причина обратить внимание на свою реакцию на правила и советы, которые вы получаете в связи с беременностью. Соблюдая все рекомендации и принимая все предосторожности, о которых нам говорят Хотя многие из них действительно полезны, мы обретаем ложное чувство контроля над своей беременностью, над хромосомами и генетическими заболеваниями, которые передаём малышу. Давайте взглянем на это с другой стороны. Существует много правил, касающихся вынашивания ребёнка, и все они меняются от одной культуры к другой. На родителей охватывает настоящий ужас, если им кажется, что они в чём-то отступили от принятых норм. В Великобритании, например, вам посоветуют избегать непастеризованных молочных продуктов, если вы их употребляли до того, как узнали о своей беременности. Возможно, вас будут преследовать тревожные мысли о том, не подхватили ли вы какую-нибудь страшную болезнь, способную повредить малышу. О каких-то рисках вы будете предупреждены, а каких-то нет. Реальность такова, что невозможно обеспечить полностью безопасный перинатальный период. Беременность сама по себе риско У вас может появиться ребёнок, отличающийся от большинства и, следовательно, не вписывающийся в драконовские рамки идеальности. Но в конце концов, вы создаёте не произведение искусства, а ребёнка, для того, чтобы его любить. В некоторых культурах, например, в племени Калйа из Папуа-Новой Гвинеи, считается, что для успешного вынашивания ребёнка необходимо, чтобы пара как можно больше занималась сексом, желательно даже во время родов. Ещё калиа верит, что если беременная женщина поест мяса летучей лисицы, привычный продукт в их культуре, малыш родится умственно отсталым или у него будет тремор наподобие того, как трясутся летучие лисицы. Подобные обычаи и табу встречаются по всему миру. Антропологи относят их к симпатической магии. Симптомы связывают с тем, что ела или делала мать во время беременности или кормления грудью. Какие бы правила вам ни предлагали выполнять, относятся ли они к научно доказанным или к народным, они зависят от того, в какой стране вы живёте и меняются по мере получения новых знаний. Я не предлагаю вам игнорировать врачебные рекомендации, но обращайте внимание, какие чувства они у вас вызывают. Возможно, вас порадуют результаты исследования, проведённого Йельским университетом. У беременных женщин, съедавших в последнем триместре 5 и больше шоколадок в неделю, на 40% снижался риск преэклампсии. осложнения эти течения беременности. По-видимому, есть и другие причины любить шоколад. В 2004 году Катри Райконен из университета Хельсинки изучила связь между количеством шоколада, употреблённого матерью за время вынашивания и тем, как вели себя родившиеся дети. Когда младенцам исполнилось 6 месяцев, их поведение оценили по разным критериям: часто ли они пугаются, насколько легко утешаются, много ли улыбаются и смеются. Малыши, появившиеся на свет от женщин, которые во время беременности ежедневно поглощали шоколад, были активнее, улыбались и смеялись больше. Ещё исследователи оценили уровень стресса матерей. Дети женщин, заедавших стрессовые ситуации с шоколадом, продемонстрировали меньший уровень страха в новой обстановке, чем дети женщин, которые в стрессе этого не делали. Проблема всех рекомендаций в том, что если вы узнаете о них не вовремя, У вас возникает ощущение, что вы нанесли малышу какой-то вред. Совет с шоколадом для меня запоздал. Я не употребляла его на регулярной основе, тем не менее, мой ребёнок часто хахочет. Симпатическая магия, неважно, доказанная медициной или народная, может действовать успокаивающе, если вы следуете ей, или порождать панику в противном случае. Как я уже ранее упоминала, не в наших силах контролировать беременность так, чтобы это было бы для нас комфортно. Экстремальный стресс, его ещё называют токсическим в результате травмы, например, угроза физической расправы во время беременности, неблагоприятно влияет на развитие ещё нерождённого ребёнка, так же как плохое питание. Конечно, нужно любой ценой избегать подобного. Нормальный стресс, тяжёлая работа, необходимость преодолевать разногласия с другими людьми, скорее всего, не подействует на плод. Существует риск, что ребёнок родится с отклонениями или не выживет. И ничего вы не можете с этим поделать. Нет никакой магии, способной предотвратить беду, будь то отказ от мяса летучей лисицы или любое другое правило, которое вы по вашему мнению могли нарушить. Самое полезное в симпатической магии, на мой взгляд, рассматривать ваш опыт во время беременности как историю, которую ребёнок узнаёт внутри матки, историю о том, что будет его окружать, когда он родится. Тогда, если вы получаете удовольствие от своего состояния, чувствуете себя расслабленной, хорошо питаетесь и с оптимизмом смотрите в будущее, история, которую вы рассказываете ребёнку, будет такой, что ему и вам захочется её продолжить после рождения. Один из способов начать эту историю отследить, как советы влияют на ваше самочувствие. По возможности старайтесь направлять свои чувства от страха к оптимизму. Я верю, что всё получится, если не думать о своём ещё не родившемся ребёнке, как о чём-то, что может пойти не так. Это не лучший способ заложить основу для будущего взаимодействия и приносящего удовольствие обеим сторонам. То, как мы думаем о людях, превращается затем в привычку. Поэтому давайте помнить, что зародыш внутри вас — это начало отдельной личности. Сконцентрируйтесь на том, что вы делаете правильно, а не на пугающих историях, которые вы где-то слышали. Да, это касается и рассказов о чьих-то тяжёлых родах. Ваше хорошее настроение повлияет на плод. Лучше смотрите в том направлении, куда вам хочется двигаться, а не концентрируйтесь на том, куда вам идти совсем не хочется. Тогда ваше мироощущение станет более позитивным и послужит хорошей основой для будущих отношений. К тому же, если худшее всё же произойдёт, то, что вы этого боялись и предчувствовали, вряд ли облегчит горе. Привычка оптимистично смотреть на вещи, когда это касается ваших детей, просто необходима. Ради них мы должны верить, что они будут развиваться, учиться и эволюционировать в общество. Я по себе знаю, насколько легче добиваться целей, если значимый для меня человек верит в меня, и уверена, что это нормально так себя чувствовать. Я бы даже не пыталась написать эту книгу, если бы мой литературный агент не был во мне уверен. Так же и ваши дети нуждаются в вашей вере в их способность преуспеть. Желательно приобрести эту привычку позитивного отношения ещё во время беременности. Прежде чем встретиться с новым человеком, вы обычно узнаёте о нём что-то от других. У вас формируется представление о нём до того, как вы узнали его лично. Подумайте о влиянии услышанного на то, что вы думаете об этом человеке. Люди обычно считают, что составляют окончательное мнение только при встрече, но по моему опыту в большинстве случаев это не так. В своей книге Начало Энни Мерфи Пол рассказывает об эксперименте, в котором 120 беременных женщин попросили описать движение плода. В тех случаях, когда женщины знали, кого они ждут мальчика или девочку, это сильно влияло на выбор выражений, которыми они пользовались для передачи своих ощущений от шевелений малыша. Ключевыми словами в описаниях поведения девочек были: нежный, покачивающийся, спокойный. Для мальчиков использовались определения энергичный, решительный, пинающийся. А вот в языке женщин, не знавших пол ребёнка, не наблюдалось этих клише. И это всего лишь одна из областей, в которых нам следует быть внимательными, чтобы не нагружать малыша ожиданиями, каким он должен быть ещё до того, как он появился на свет. Вместо этого нужно приобрести привычку наблюдать, а не судить. То, как вы думаете о своём будущем ребёнке, также повлияет на связь с ним. Привыкните ли вы представлять плод паразитом, оккупантом, ношей или воображаемым другом, живым богом или чем-то ещё, в зависимости от этого сложится ваше дальнейшее взаимодействие с ребёнком. Не менее важно и то, ждёте ли вы встречи с малышом с нетерпением, как я надеюсь, или со страхом. Упражнение: как вы думаете о своём ребёнке? Обратите внимание на свои мысли о будущем малыше. Проанализируйте своё отношение к нему и взвесьте, какое влияние оно может оказать на вашу связь в будущем. Тогда вы сможете занять более успешную позицию, начиная своё отношение с человеком, которого вы ещё не видели. Разговаривайте с малышом вслух, чтобы укрепить связь. Начиная с 18-й недели внутриутробного развития, у плода появляется способность слышать. К тому же, таким образом вы сможете слышать себя и следить за тем, как вы относитесь к нему. Это поможет вам более осознанно подходить к тому, что вы привносите в эти отношения. К какому племени родителей вы относитесь? В важной книге о родительстве, выпущенной 30 лет назад, но не потерявшей актуальности и сегодня, выделяются два главных типа родителей: регуляторы и фасилитаторы. В своём труде психологические процессы деторождения Джоан Рафаэль Леф пишет, что регуляторы склонны концентрироваться на взрослых и поддержании рутины, в то время как фасилитаторы больше ориентированы на детей и скорее сами встроятся в жизненный цикл ребёнка, чем будут пытаться встраивать его в свой. Если вы относитесь к регуляторам, то предпочитаете организовать для ребёнка режим. Философия регуляторов основана на том, что ребёнок чувствует себя в безопасности, И испытывает уверенность, когда одни и те же вещи происходят каждый день в одно и то же время. Никаких неожиданностей. Родителям тоже легче планировать свой день, зная, что и когда должно случиться. Если в семье есть няня, она тоже придерживается режима. Подобная идея привлекает людей, которые находят опору в порядке, которым нужна структура и понимание, что и когда должно происходить. А может быть, вы фасилитатор? Они не отрицают важность предсказуемости в жизни ребёнка, но вместо того, чтобы отдавать приоритет предсказуемому режиму дня, они стараются выдавать ребёнку предсказуемые реакции. Тогда малыш начинает понимать, что на его реплики отвечают, а его потребности в основном удовлетворяются. Так он приходит к выводу, что мир безопасен и чувствует себя уверенно. Нет смысла спорить, какой способ лучше, только из-за того, что вы склоняетесь к одному или другому. На выбор влияет культура, к которой вы принадлежите, и то, как растили вас. К тому же, эти роли неустойчивы. С первым ребёнком вы были фасилитатором, потому что могли себе позволить идти туда, куда он вас ведёт. Но со следующими уже необходимо больше рутины, чтобы суметь удовлетворить потребности всех. Например, не получится дать малышу поспать подольше, если нужно вести старших в школу. Придётся ему подниматься и ехать со всеми. Бывает и так, что один родитель у ребёнка фасилитатор, а другой регулятор. В этом случае не продуктивно спорить о выбранной вами философии родительства. Приводя факты, цифры, сводные таблицы и данные статистики, вы лишь способствуете тому, что каждый останется при своём мнении. Возможно, вам кажется, что ваша позиция основана на аргументах, а не на чувствах. Но мы склонны искать именно ту информацию, которая соответствует нашим ощущениям. Обсудите ситуацию с партнёром, рассказывая о своих чувствах, а не о фактах. Стараясь не привязываться к тому, что считаете правильным или неправильным. Чувства есть чувства, они не бывают правы или неправы. Может быть, стоит быть менее непреклонным в своей позиции и признать, что вы предпочитаете роль фасилитатора или регулятора, потому что она больше подходит вам, а не потому что так хорошо для вашего ребёнка. К какой бы философии вас ни тянуло, помните, что принятие, тепло и доброта важнее всего для наших детей. Да и для любых отношений тоже. Рафаэль Лев заметила, что те, кто относится к лагерю фасилитаторов, больше подвержены эмоциональным перепадам во время беременности, в то время как регуляторы лучше с ними справляются. По её наблюдениям, фасилитаторы больше обращены внутрь себя, прислушиваясь к чуду зарождающейся внутри них жизни. Регуляторы предпочитают сохранять привычный образ жизни как можно дольше и не поддаваться своему изменившемуся состоянию. Они даже могут относиться к беременности как к оккупации своего тела. Фасилитаторы же скорее рассматривают плод как воображаемого друга. Фасилитаторам кажется, что беременность обогащает личность, а регуляторы могут считать, что она каким-то образом угрожает их идентичности. Для фасилитаторов роды совместная работа мамы и малыша с целью его появления на свет, а для регуляторов это чаще всего потенциально болезненное событие. Я перечислила эти различия, чтобы помочь вам привести в норму ваши чувства, какими бы они ни были. Если люди, которые находятся рядом с вами во время беременности и после рождения ребёнка, придерживаются противоположных взглядов на воспитание с точки зрения отделения на фасилитаторов и регуляторов, вам может быть очень одиноко. Существует много аргументов, обычаев, традиций, инструкций и книг, убеждающих вас в правильности того или иного пути. Но важно лишь то, насколько вы, будучи регулятором или фасилитатором, ориентируясь на взрослого или на ребёнка, честны перед ним и перед собой. Это означает признание ваших природных склонностей и чувств и того, что вы таковы, каковы есть. Упражнение для матерей и отцов, ожидающих ребёнка. Обратите внимание, какие чувства вызывает у вас мысль о том, что скоро вы станете родителями. Вы предвкушаете и торопите миг, когда это случится? Или вас тревожит эта перспектива и хочется куда-нибудь сбежать? Осознайте, чего вы ждёте от родительства. Поразмышляйте о том, как управлять этими ожиданиями и отметьте, как они влияют на ваши поступки. Например, если вас переполняют тревоги, которые начинаются с мысли: "А что если?" Попробуйте переформулировать их таким образом. Ну и что с того, что Если вы поймаете себя на том, что считаете воспитание детей набором трюков, необходимых для того, чтобы они вели себя удобно для вас, усомнитесь в этой мысли и попытайтесь настроиться на общение, а не на манипуляцию. Подумайте о том, что ваше тело в данный момент основной канал коммуникации с малышом. Представьте, как ребёнку в нём всё знакомо и комфортно. Тогда и для вас станет комфортным его пребывание внутри вас. Начните разговаривать с малышом. Он вас слышит. предвкушаете встречу с ним. Если вы второй родитель, то выполнив это упражнение, обсудите результаты вдвоём. Упражнение для уже состоявшихся родителей. Если после прослушивания этой главы вы поняли, что ваше отношение к беременности было неправильным, например, вы всё время находились в напряжении и эмоциональном возбуждении, что вполне объяснимо не только гормональными изменениями, но и тем, что у вас появился серьёзный повод для волнений. Простите себя немедленно. Мы пытаемся придать смысл происходящему вокруг нас. Это даёт нам ощущение, что мы в состоянии контролировать свою жизнь. Но ищите этот смысл так, чтобы вам не казалось, что вы нанесли своему ребёнку непоправимый ущерб, который теперь невозможно исправить. Например, вы можете думать, что ваше беспокойство во время беременности стало причиной последующих проблем ребёнка, скажем, с концентрацией внимания. Но вполне вероятно, что это не оказало никакого влияния на то, каким получился ваш малыш. Вместо того, чтобы вспоминать, что вы делали неправильно, пока вынашивали его, наблюдайте за ним сейчас, чтобы ему помочь. Загладить вину за полную стресса в беременность позволит осознание, вы делали всё, что могли, и в то время, опираясь на знания и ресурсы, которые на тот момент были в вашем распоряжении. Самобичевание никому не поможет. Младенец и вы. Следующий рассказ будет посвящён вашей встрече с ребёнком, рождению и тем чувствам, которые вы испытываете в первые минуты, часы, недели и месяцы после его появления на свет. Хотя всем нам хотелось бы спокойных родов и немедленно сформированной привязанности, хотя этот момент представляется самым важным в нашей жизни, мы с вами не в волшебной сказке, а в суровой реальности. А это значит, что всё может пойти не по плану. Я бы сказала, что немало симпатической магии понадобится, чтобы мы почувствовали себя в безопасности во время родов и в первые несколько дней. Воспользуйтесь помощью, если чувствуете, что она вам необходима. Никто не должен проходить через это в полном одиночестве. Что касается рекомендаций, следуйте тем, которые поддерживают вас, игнорируя те, что предлагают вам прыгнуть выше головы. Руководствуясь этим правилом, вы сможете принимать события в вашей жизни такими, как есть, а не пугаться, что всё не так, только из-за того, что реальность не соответствует идеальным ожиданиям. Планирование родов. Возможно, вы уже размышляли на тему, какой тип родов разрешения вам подходит, будь то вариант с максимальным обезболиванием, роды в ванной или что-то посередине. Имеет смысл не торопиться и изучить вопрос. Планируйте тот способ, который кажется вам наиболее привлекательным и наименее травматичным, потому что именно он даст благоприятный старт в вашей совместной жизни с малышом. Как вы, несомненно, уже слышали от других рожавших женщин, появление ребёнка на свет может сильно отклониться от составленного плана. Задуманное применение эпидуральной анестезии окажется невозможным, а естественные роды закончатся экстренным кесаревым сечением. Планирование поможет приблизить вас к такому течению родов, которого вам бы хотелось, но будьте готовы к возможным изменениям. Это похоже на то, как вы планируете свою жизнь. Вы двигаетесь в желаемом направлении, проявляя гибкость в отношении того, что невозможно взять под контроль. Когда я вынашивала ребёнка, мне хотелось спокойных, естественных, тихих родов, и разработанный мной план был соответствующим. Да, мне очень понравились бы именно такие роды. Но появление на свет моей дочери пошло по другому сценарию. Сердцебиение плода замедлилось, произошло тройное обвитие пуповиной, поэтому пришлось на полную врубить свет и быстро извлекать ребёнка с помощью вакуум-экстрактора. Но во многих случаях план спокойных родов срабатывает. Мою малышку сразу поместили в специальный ьювет. Я испытала чувство потери от того, что мы были лишены телесного контакта, который я считала и до сих пор считаю очень важным. Но мы обе были живы. Оказалось, с ней всё в порядке. Предосторожность была применена на всякий случай. Как только я смогла подняться с кровати, я нашла её кювет и встретилась с дочкой. Медицинскому персоналу не удалось заставить меня уйти. Я рассказывала эту историю много раз, и мне это было необходимо, потому что я считала её появление на свет травматичным. Только сейчас, спустя 25 лет, я могу говорить об этом спокойно, но на это потребовалось немало времени. Психологический дебрифинг опыта родов. Если в конце беременности мы получаем живого ребёнка, наверное, следует быть благодарными, какими бы травматичными ни оказались для нас роды. Но я считаю, что даже испытывая благодарность, необходимо проговорить то через что вы прошли, столько раз, сколько вам нужно, чтобы восстановить равновесие. Именно поэтому вы слышите больше страшных историй о появлении ребёнка на свет, чем тех, в которых всё прошло гладко. Таким образом, люди устраивают себе психологический дебрифинг. Дебрифинг одноразовая слабо структурированная психологическая беседа с человеком, пережившим экстремальную ситуацию или психологическую травму. Стать родителям первый раз ошеломляющий факт, не говоря уж об испытаниях во время родов. Даже если это было чудесным, наполненным красотой событием, оно может казаться вам достойным того, чтобы поговорить о нём. Некоторых матерей мучает чувство вины, они подавлены тем, что пережили во время родов. Но помните, нет ничего совершенного. Вся наша жизнь упорное возвращение на выбранный путь, каждый раз, когда дорога получает нежелательный поворот. Важно не то, что пошло не так, а то, как мы всё исправляем. Вы выбираетесь обратно на свою тезию по мере того, как начинаете узнавать своего малыша и устанавливать с ним связь. Я не уверена, увеличила ли мою тревожность молодой матери то, что нас с дочкой разлучили после рождения, и сделала ли это её более капризной в начале её жизни. Вполне вероятно, что мы были бы точно такими же и без этой трагической разлуки. Но я точно знаю, что в те первые месяцы успокоить её бывало нелегко, и меня это сильно тревожило. Похоже, она родилась уже со стрессом. Постепенно я научилась её утешать и мало-помало успокоилась сама. Таким образом, если роды и были травматичны для неё так же, как и для меня, то со временем мы обе сумели исправить этот разлад. Новорождённый ползёт к груди. Когда дело касается наших детей, мы часто спешим. Мы торопимся рожать, ускоряем роды, быстрее прикладываем ребёнка к груди, с нетерпением ждём, когда он перестанет просыпаться ночью, когда мы сможем отлучить его от груди, Когда он сядет, встанет, пойдёт и заговорит, станет более самостоятельным, купит своё первое жильё, начнёт откладывать на пенсию. Но если остановиться и приглядеться к тому, что умеет ваш кроха, можно перестать торопить события. Наши дети способны научить нас больше жить настоящим. Невероятный пример тому, происходящее сразу после рождения. Младенцы вооружены инстинктом поиска груди. Вы удивитесь, Но они могут найти её почти не прибегая ни к чьей помощи. Видстром и другие учёные из Королинского института в Швеции изучали этот феномен и выяснили, что новорождённый, выложенный маме на живот сразу после рождения, в состоянии самостоятельно добраться до её груди. Обычно в течение первых 15 минут ничего не происходит. Затем ребёнок отталкивается ногами, совершая движения, напоминающие ползание, чередуя всплески активности с отдыхом. Примерно через 35 минут малыш впервые подносит ручку к арту, и его хватательный рефлекс позволяет нащупать сосок и простимулировать его. Где-то на 45-й минуте появляются сосательные движения, а через 55 минут младенец самопроизвольно захватывает сосок и начинает сосать. Результаты были подтверждены и дальнейшими исследованиями. Судя по всему, если у матери на молочных железах есть амниотическая жидкость, малыш ещё легче находит дорогу. Нет ничего удивительного в том, что младенцы рождаются с инстинктивной потребностью в поиске соска, поскольку это норма для всех детёнышей млекопитающих. Как и другие животные, человеческие новорождённые обладают природными рефлексами, облегчающими им выживание. Один из самых очевидных способность кричать, чтобы сообщить, что им нужно ваше общество или пора их переодеть, накормить, взять на руки. Дальнейшие изыскания показали, что малыши Сохранявшие контакт с матерью кожа к коже, плакали гораздо меньше детей, находившихся в колыбельке рядом с кроватью мамы. За 25 минут те младенцы, которые прижимались к телу матери, кричали в среднем 60 секунд, в то время как младенцы из колыбельки плакали чуть больше 18 минут. Примерно 55-60 минут спустя дети, которым дали возможность самим доползти до груди и оставили в контакте с мамой, совсем переставали кричать. А дети из контрольной группы кричали около 16 минут. За полтора часа малыши, имевшие контакт кожи к коже с мамой, плакали в среднем всего 10 секунд по сравнению с 12 минутами в группе малышей, лежавших большую часть времени в кроватках. Похоже, наши младенцы могут совершать подобные вещи легко и просто, как и все млекопитающие, да только мы так и норовим вмешаться в этот процесс. Есть множество других вещей, которые способны ему помешать. Обезболивающие лекарства или кесарево сечение. Много детей, включая и меня, и вероятно вас, были лишены возможности такого самостоятельного, естественного старта в жизни. Но большинство из нас тем не менее выросли в уравновешенных, полноценных, любящих людей, способных на дружбу и создание чудесных, длящихся всю жизнь отношений. Однако исследования и практика выкладывания новорождённого на живот мамы доказывают, Полезно наблюдать за малышами и узнавать, на что они способны и в чём нуждаются. Глядя на них, мы учимся реагировать более естественно, давая и получая, а не просто совершая над ними манипуляции. Позволяя ребёнку следовать инстинктам и самостоятельно доползти до груди матери или совершить любое другое задуманное природой действие, разглядывать вас, подзывать вас плачем, означает проявлять к нему уважение, доверять ему и с самого начала давать ему понять, что он не объект, с которым что-то делают, а личность, способная на деятельность, личность, с которой вы строите отношения. Первая связь. Пока вы вынашиваете ребёнка, ваше тело рассказывает ему вашу историю и историю окружающего мира посредством того, что вы чувствуете и едите, звуков, которые вы слышите и которые проходят сквозь ваше тело. Когда малыш оказывается снаружи, эта история продолжается. Многие родители мгновенно чувствуют связь с новорождённым и поток любви, как это произошло с Эммой. Я переживала, что у меня не получится сформировать привязанность к сыну Джону, поскольку меня никогда по-настоящему никто не интересовал. Но как только его поднесли ко мне, я поняла, что он изумительный, и полюбила его всей душой. Роды длились 10 часов. Я много ходила и пользовалась родовым столом. Лично мне он очень помог. Было больно, но схватки приходили волнами, и я успевала отдохнуть между ними. Мне кажется, всё шло легче, поскольку я знала, что можно дождаться передышки. В конце мне дали дурманящего газа. Когда Джон появился на свет, мне было ужасно жаль остальных мамочек, потому что их дети, мы ему и в подмётки не годились. Мне и в голову не приходило, что большинство мам думают и чувствуют то же самое. Ведь я переживала такой особенный, уникальный опыт. Я не знала, что другие матери тоже обожествляют своих малышей и жалеют меня. Реакция, подобная той, что выдала Эмма, вероятно, обусловлена гормоном любви окситоцином. Некоторые лекарства, которые применяют во время родов, наряду с шоком и травмой в процессе родоразрешения, способны повлиять на выработку окситоцина. Возможно, вам не довелось пережить этого потока любви, как его описывает Эмма. Вот опыт Мии. Чтобы мой крошка Лука появился на свет, роды пришлось стимулировать. Такой боли я не испытывала никогда в жизни. С эпидуральной анестезией ничего не получилось, потому что врач не смог ввести иглу. Когда Лука родился, я не почувствовала ничего, кроме шока. Со мной была моя мама, и она взяла ребёнка на руки, потому что уж не знаю, от чего я была к этому не готова. Затем его унесли в специальное отделение на весь день. В первые две недели я с трудом могла поверить, что он мой сын. Я всерьёз обдумывала возможность сделать ДНК-тест, потому что была уверена, что его перепутали с другим младенцем, пока мы были в больнице. Слава богу, у меня есть мама. Она спокойно выслушала меня со всеми моими тревогами и не стала спорить с тем, что я чувствовала. Она заверила меня, что это не будет продолжаться вечно. Мама осталась с нами на месяц. Она постоянно говорила что-нибудь вроде: "Ты только посмотри, у луки твои глаза" или "Он совсем как ты в детстве". И постепенно я стала к нему привязываться. Но только к его 6 месяцам я поняла, что у нас сформировалась прочная связь. Мы были с ним в бассейне на сеансе грудничкового плавания. Я держала его на руках, а он хлопал ладошкой по воде. Малыш взглянул на меня и засмеялся. И я не могла не засмеяться в ответ. Первые месяцы было очень тяжело, врать не буду. Я старалась вести себя так, как будто привязана к нему, и это позволило мне продержаться. Но как же меня это угнетало. Не нужно считать, что вы ненормальная или единственная в мире мать, которая испытывает такие чувства после рождения ребёнка. Вам нужен кто-то способный выслушать и принять ваши чувства. Тогда вы сможете с ними смириться. Необходимо признать сложившуюся ситуацию, вместо того, чтобы упрекать себя за то, что вы не соответствуете задуманному идеалу. Именно это стало ключевым для прогресса Мии в формировании связи слкой. Мама Мии не стала спорить с ней и уверять, что это неправильно чувствовать то, что чувствует его дочь. Она просто приняла всё как есть. Упражнение: что чувствует ваш ребёнок? Лекте на пол. Вообразите, каково это чувствовать себя одиноким, хотя есть и пить. испытывать неудобство от позы, в которой вы находитесь, и не иметь возможность выразить это словами, ни про себя, ни вслух. Представьте, что это значит, когда ты только тело и чувство, когда не можешь ни сесть, ни перевернуться, не устроиться комфортно. Всё, что вам доступно это лежать и чувствовать. А теперь представьте, каково это, когда вас спасают, поднимают, укладывают удобно, прижимают к себе. Представьте ощущение, что вы часть кого-то ещё. Даже если у вас ещё нет слов, нет прошлого, нет будущего, только этот момент. Ваше тело и чувства. Поддержка. Когда родителю самому нужны родители. Тяжело уделять своё время, проявлять уважение и реагировать на ребёнка с теплотой, когда вы держитесь из последних сил. Причиной может быть то, что вы устали сейчас, и вам кажется, что вы не получали ничего подобного от своих родителей. То есть вы родитель, которому в свою очередь ещё нужны родители. Вы, возможно, удивитесь, когда узнаете, сколько у вас резервов и как долго вы ещё можете двигаться вперёд. Но все ресурсы конечны, поэтому если вам тяжело, нужно искать поддержку. Эта поддержка может выражаться в конкретной помощи, чтобы у вас появилась возможность освободиться и уделить больше внимания ребёнку или поспать. Или в том, что вас выслушают и посочувствуют, пока вы пытаетесь дать ребёнку то, что, по вашим ощущениям, вам не давали или чего у вас просто нет. Для того, чтобы вас выслушали, поняли и не осудили за какие бы то ни было чувства по отношению к малышу, совсем не обязательно обращаться к профессиональному психоаналитику. Друзья и родственники могут с этим справиться при условии, что они способны принять и адекватно реагировать на нормальную двойственность позиции родителя. Следует помнить о том, что детям вредят не наши чувства и не все те вещи, которые мы воображаем у себя в голове, а то, как мы поступаем с ними. Вспомните случай Марка. Тот факт, что он хотел бросить своего сына, не имел негативных последствий для ребёнка, потому что в итоге этого не случилось. А вот история Шарлотты Ко мне иногда приходили страшные мысли. Я хотела ударить свою дочку Разанну. Когда она непрекращающе кричала по ночам и не давала мне спать, мне хотелось бросить её или потрясти. Эти мысли выводили меня из себя больше, чем её крик. Я ужасно их стыдилась и думала, что если я расскажу кому-нибудь, то Разанну у меня отберут. Я терзала себя, размышляя о том, что, возможно, для неё так было бы лучше. Нечто подобное я испытывала в подростковом возрасте, когда хотела убить своих родителей. Но тогда эта идея не преследовала меня так навязчиво, как мысль нанести вред дочери. Мне казалось, что я вот-вот потеряю контроль и ударю её. Когда я больше не могла этого выносить, я собрала всё своё мужество и поговорила с сестрой. Она объяснила, что все время от времени испытывают нечто подобное. Она в таких случаях просто наблюдает за своими мыслями. Как будто ты слушаешь какого-то надоедливого человека, не собираясь ни на секунду следовать тому, что он говорит. Одно то, что она посчитала это нормальным и не назвала меня сумасшедшей, уже помогло. Мне кажется, после разговора с сестрой эти мысли немного отпустили. К тому же, я знаю, что если они вернутся, я снова смогу обратиться к ней. Жалею только, что я не сделала этого раньше. Родителям часто кажется, что если они озвучат свои не слишком идеальные мысли, чувства или образы то те станут больше, и с ними будет сложнее справиться. На самом деле, напротив, очень важно иметь возможность обсудить их, иметь место, где вы сможете избавиться от них, как после применения слабительного, чтобы не сорваться и не выплеснуть их на детей. Поддержка, в которой вы нуждаетесь, должна прийти в лице человека, который вас на самом деле слышит, понимает, что вы имеете в виду, и может принять все ваши чувства так, чтобы они не затопили его самого, Этот человек становится невозмутимым сосудом для ваших эмоций. Его спокойствие, обусловленное уверенностью, каким бы роковым или тревожным ни казалось вам то через что вы проходите, это закончится. Его доброжелательный оптимизм поможет вам всё преодолеть. Именно такую помощь получила Мия от своей матери, а Шарлотта от своей сестры Такого рода поддержка нужна нам, потому что вашему малышу в свою очередь необходимо, чтобы вы были в состоянии удержать все его чувства и не позволили им вас переполнить. Это ваша работа обеспечивать отношения, в которых ваш ребёнок может рассчитывать на поддержку. Но как вы сможете с вниманием отнестись к нуждам кого бы то ни было, если сами не получаете ничего подобного? Возможно, придётся рассказать самым близким и дорогим вам людям, что именно такая помощь вам нужна. Может понадобиться и физическая помощь по дому. Наверняка рядом с вами найдутся достаточно сообразительные люди, которые поймут и сами её предложат. Но если этого не произошло, следует попросить. Помните о том, что не только матери нуждаются в эмоциональной поддержке, но и отцы. Люди не созданы для того, чтобы жить в молчаливом, гордом одиночестве. Мы стадные животные, и нам необходимо быть частью племени. Так зовите своё племя на помощь. Сегодня гораздо тяжелее финансово содержать семью, чем это было несколько поколений назад, потому что аренда или покупка жилья стоит гораздо больше, чем раньше. Мне кажется, что пока мы ждём исправления этой несправедливости на политическом уровне, старшие поколения могли бы помочь молодым родителям как эмоционально, так и материально. Мы нуждаемся в помощи, чтобы наладить более крепкие связи с ребёнком, а не для того, чтобы оттолкнуть его. История Шыны демонстрирует, каким образом это может произойти и как вернуться на правильный путь. Шына, стилист, занята не полный рабочий день. Она мать двоих детей и в этот раз ждала близнецов. До конца срока оставался месяц, когда Шыне сообщили, что жизнь одного из двойняшек под угрозой и необходимо искусственно стимулировать роды. Рождение малышей получилось травматичным и опасным как для Шыны, так и для малышей. С Чарли, первым из близнецов, всё было в порядке, а второму, Теду, понадобилась помощь врачей, и его поместили в инкубатор для выхаживания недоношенных. Шина осталась в больнице рядом с бедняжкой Тедом, а Чарли выписали домой. Четыре недели Шина поддерживала Теда, пока он не почувствовал себя достаточно хорошо, чтобы покинуть клинику. Партнёр Шины, Джад, успешный музыкант, работал допоздна и часто уезжал в турне. Он не стал брать отпуск, чтобы больше участвовать в семейных делах, Возможно, он чувствовал, что просто не справится, или боялся не совладать с эмоциями, ведь он почти потерял жену и одного из детей во время родов. Общепринятое мнение, что мужчинам следует проявлять силу, по моему мнению, приносит больше вреда, чем пользы. Оказавшись наконец дома, Шина никак не могла осознать, что она мать близнецов. Она не стала увольнять няню, которая ухаживала за Чарли. Шина знала, что Чарли её сын на когнитивном уровне но у неё не получалось прочувствовать это на эмоциональном. Он был нянин, а Тет — её. Эти мысли ей не нравились, поэтому ей хотелось забыть о них и считать, что всё в порядке. Шина отвлекалась, демонстрируя окружающим, как отлично она справляется с детьми. Она часто встречалась с друзьями, ходила по клубам, задерживаясь там до утра. Её чувства продолжали проявляться в череде шоков. Шок от того, что у неё близнецы, шок от того, какими тяжёлыми были роды, Шок от того, что она чуть не потеряла Теда, и хуже всего чувство, что Чарли по-настоящему не её сын. Когда её накрывало одно из этих ощущений, то вместо того, чтобы посмотреть им в лицо, она нанимала ещё одну помощницу по хозяйству и переключалась на светскую жизнь. Когда Чарли плакал, она всегда находила предлог, чтобы не брать его на руки. Если няни рядом не было, она просила кого-нибудь из детей: Джада, маму, уборщицу, кого угодно, лишь бы этого не пришлось делать мне. Так она сказала позже. Если ей приходилось успокаивать мальчика, она отвлекала его внимание вместо того, чтобы утешать, ровно так же, как отвлекалась сама, когда понимала, что чувства её переполняют. Только когда Чарли исполнилось 4, Шена смогла принять его как сына на эмоциональном уровне. Мне кажется, последние 3 года я находилась в шоковом состоянии, но поняла это только когда начала из него выходить, рассказывает она. Какие последствия имела эта ситуация для Чарли? Сейчас Близнецам 10 лет. Остальные дети шины, включая Теда, беззаботные и весёлые, а вот Чарли тревожный и очень прилипчивый. Кажется, он не воспринимает как должное никакие отношения и думает, что для того, чтобы его любили, ему придётся много потрудиться. По словам Шины, Чарли готов на всё ради Теда, даже если не получает от брата никакой отдачи, по крайней мере, пока. Бывает, что друзья и родственники Чарли воспринимают его страстное желание понравиться как заискивание. И находит его очень раздражающим. Это усугубляет его проблемы, и он ещё больше старается сделать другим хорошо. Подобная неуверенность в отношениях, по всей вероятности, вызвана ранней разлукой с матерью и нехваткой связи с ней после её возвращения из больницы. Шина говорит, что он чувствует себя более или менее расслабленно лишь когда она проводит время наедине с ним. Совсем нелёгкая задача, когда у тебя работа и четверо детей. Тем не менее, раз в неделю Шина и Чарли ходят на уроки живописи только вдвоём. Шина считает, что это помогает. Если занятия выпадают на праздничные дни, она обязательно в это же время рисует вместе с Чарли пару часов наедине. Я спросила, что помогло бы Шине поступать по-другому с самого начала. Ей кажется, что если бы роды прошли легче, она не пережила бы такого потрясения, которое и стало, по её мнению, одной из причин её отрицания своего положения матери-близнецов. Но корень всех своих проблем, она видит в том, что не находилась рядом с Чарли в первые 4 недели после его рождения. Когда она приехала домой, то по её словам, он не пах моим ребёнком, а тэт пах. Ещё она думает, что если бы она в то время получила квалифицированную психологическую помощь, то смогла бы принять происходящее и проговорить, какое влияние это на неё оказало. Хотя этот Чарли плакал и хотел, чтобы шина обратила на него внимание, Ей само и требовалось понимание и внимание. Раз она оказалась не способна пожалеть себя, то не смогла, когда это понадобилось, пожалеть и других, особенно Чарли. Из-за отсутствия жалости к нему она легче отвлекалась и сбегала от него, оставив малыша на попечении няни. Сейчас Шина любит Чарли, она души в нём не чает, наслаждаясь временем, когда они только вдвоём. Проводя каждую свободную минуту с ним, она заглаживает разлад, случившийся в младенчестве. Когда мы растим детей, всё, что нам остаётся, — это стараться изо всех сил и, как я не устану повторять, не считать нанесённые им травмы, а действовать так, чтобы их исправить. Сейчас связь между Шиной и Чарли укрепляется, и уверенность в Чарли в их отношениях тоже крепнет. По мере того, как уталяется жажда общения, растёт его жизнерадостность. Ведь, к счастью, хоть мы и не впитываем всё, как губки, сделанным и не из камня, Мы формируем наши отношения с другими людьми и можем менять эти отношения всю жизнь. Если бы Шина не спохватилась и не обратила внимания на их разлад с Чарли, возможно, став старше, он перенёс бы этот паттерн на свои романтические связи. Любовь стала бы для него неутолимой жаждой, а не приносящим радость союзам. Когда-нибудь Чарли, возможно, понадобится помощь, чтобы научиться больше доверять людям и испытывать меньше душевных страданий. Вероятно, для мальчика было бы хорошо, если бы родители рассказали ему историю его появления на свет, чтобы он смог понять причину своих эмоций. Это поможет ему осознать, что в том, как он себя чувствует, нет его вины. И уж, конечно, он заслуживает любви не меньше, чем все остальные. Под оплёкой его проблем в том, что в детстве мы слишком восприимчивы. Партнёр Шинн и Джад даже не заметил, что у него не сформировалась связь с Чарли. Он и не пытался создать эту связь. Если бы он с самого начала взял на себя заботу о Чарли вместо того, чтобы полностью полагаться на няню, мне кажется, мальчик чувствовал бы гораздо больше уверенности в отношениях. Я двумя руками за дополнительную помощь, но детям в первую очередь нужны родители. Я не для того рассказала эту историю, чтобы мы дружно сказали: "Ай-ай-ай, какие плохие родители шины и джат". Он делал то же, что и все мужчины в его семье. Многие поколения мужчин оставляли уход за новорождённым на усмотрение жены и помощницы. Тяжело отойти от культурного паттерна, потому что он глубоко в нас укоренился. Это возможно лишь если мы осознаем его влияние настолько, что можем ему противостоять. Возможно, манера Шины переключаться с трудных эмоций вместо того, чтобы прорабатывать их, уходит корнями в её детство, когда те, кто о ней заботился, отвлекали её, а не утешали. Точно так же, как её муж считал само собой разумеющимся, что забота о потомстве не мужское дело, ей легче было поверить, что подобное поведение естественно, в то время как оно всего лишь общепринято. Эти установки могут встать на пути к хорошим отношениям с вашим ребёнком. Не будем скатываться к ярлыкам хороший родитель, плохой родитель, все мы стараемся как можем. Но если начать осознанно относиться к тому, что на нас воздействуют сложившиеся представления и предписания нашей культуры, А также то, как нас самих воспитывали в детстве, можно совершить изменения, которые позволят двигаться вперёд. Большинству родителей необходима помощь родственников или наёмного персонала для ухода за детьми, чтобы пойти на работу или просто принять душ. Тем не менее, самыми главными людьми в жизни ребёнка должны оставаться родители. Не забывайте, под словом родитель я подразумеваю человека или людей, несущих основную ответственность за ребёнка. Это может быть опекун, приёмные родители, Отчим или мачеха попечитель, все, кроме тех, кто временно принимает на себя часть этой ответственности. Каждому необходима изначальная связь, как якорь, как надёжная опора в жизни. Оплачиваемые помощники рано или поздно покинут вашу семью, и это может разрушить изначальную связь, а последствия проявятся позже. Детям нужно ощущать, что они остаются приоритетом для родителей, особенно в первые годы жизни. И мне необходимо чувствовать себя людьми, с которыми взаимодействуют, а не скучной обязанностью, которую перекладывают на других. Упражнение: какая поддержка вам нужна? Напишите в середине листа бумаги своё имя или нарисуйте значок, который будет вас символизировать. Вокруг запишите или нарисуйте тех, кто вам помогает. Проанализируйте, кто поддержит вас по своей инициативе, а кого придётся попросить. Например, ваша мама может вас навещать и задавать правильные вопросы, выслушивать и даже оплатить аренду квартиры за этот год. Сестра без лишних слов приготовит для вас еду, партнёр может составить вам компанию, сделать уборку и поддержать семью на плаву в финансовом плане. Остальное придётся организовать, например, собрать группу родителей, находящихся в том же положении, или присоединиться к уже существующей, а может быть, стоит обратиться за профессиональной помощью. Нарисуйте диаграмму, используя сплошные линии для тех, кто придёт на помощь сам, и прерывистые, если придётся договариваться. Подумайте, какого рода поддержка вам понадобится: эмоциональная и физическая. Найдите пустоты на диаграмме и предпримите шаги, чтобы их заполнить. Родителям может понадобиться поддержка не только сразу после рождения ребёнка, но и в другое время, пока дети от них зависят. Следовательно, это упражнение можно повторять каждые пару лет. чтобы убедиться, что вы получите любую помощь, которая может вам понадобиться, чтобы наладить оптимальные отношения с детьми. Теория привязанности. Каково это быть младенцем? У вас огромное преимущество перед вашим малышом. Вы уже немного представляете, что это такое быть родителям. Скорее всего, у вас была возможность понаблюдать, как ваши папа и мама ухаживают за младшими братьями и сёстрами. Вы видели, как другие родители обращаются со своими детьми? Вы можете вспомнить свои ощущения из детства. Вы наверняка читали блоги о воспитании детей и купили несколько книг, а самое главное, вы сами были ребёнком. Этот опыт ушёл глубоко в подсознание, но всё же он есть. Малыши напротив не имеют ни малейшего представления о том, каково это быть родителям. Они даже детьми ещё не были. Всё, что переживает ребёнок, происходит с ним впервые. Почти невозможно представить, на что это похоже, но всё же старайтесь иметь это в виду. Первый опыт чего бы то ни было формирует самое глубокое впечатление. Сегодня у нас, взрослых, не так много возможностей испытать что-то в первый раз. Встретив нового человека мы составляем о нём впечатление, но оно не сильно изменит наши базовые принципы отношения к людям, сложившиеся много лет назад. Если вы побывали в отпуске на новом месте, где люди оказались любезными, а погода как раз такой, какая вам нравится, скорее всего, этот уголок будет вызывать у вас приятные воспоминания, и вы станете думать о нём с теплотой и нежностью. Точно так же ребёнку легче жить, если его первые впечатления от этого мира связаны с ощущением безопасности и любви, если он чувствует себя его частью. Какие бы бедствия ни выпали на его долю, его труднее сбить с пути и оправиться от неудач он быстрее, если всегда чувствовал себя любимым, нужным и родным. Либо он приобретает этот опыт с теми, кто ухаживал за ним в раннем детстве, с вами, либо получает совсем другой посыл. Представьте, что вы неожиданно оказались в пустыне. Ни еды, Ни укрытие, ни капли воды, и, что хуже всего, полное одиночество. Что вы почувствуете через час, а через два? А теперь представьте, что вдалеке вы увидели людей. Вы будете отчаянно пытаться привлечь их внимание, визжать, кричать и махать руками. Вы будете готовы на всё. Может быть, ваш кроха испытывает нечто подобное. Малыш появляется на свет из матки, среды естественным образом синхронизированный с его потребностями, в чуждый внешний мир. После рождения он вынужден сигнализировать нам о том, в чём нуждается. Именно мы должны прочесть язык его тела, чтобы расшифровать его потребности. В каждый случай, когда у него получается передать сообщение, а у нас ответить адекватно, можно сравнить с тем, что человек в пустыне сумел привлечь внимание других людей и был спасён. Если ваш первый жизненный опыт — это одиночество в пустыне, то ваша личность и взгляды на жизнь сформируются в зависимости от того, как эти люди вам ответили. Была ли их реакция верной или они ошиблись? Пришлось ли вам долго кричать, пока о вас позаботились? Быстро ли поняли и удовлетворили ваши потребности? А самое главное, долго ли вы оставались в одиночестве без тех, в ком так нуждались? Это заложит глубоко внутри вас основу эмоций и душевного состояния, которые будут долго доминировать в вашей жизни, пока новые впечатления их не изменят. Младенцы появляются на свет с предварительной программой формирования привязанностей, связей с другими людьми. В соответствии с теорией привязанности, в зависимости от того, есть ли у человека лёгкие, близкие и в целом любящие отношения или напротив, отношения сложные, он липнет и требует внимания, а может, ему тяжело к кому-то привязаться, или он обманывает себя, убеждая, что одному ему лучше, это определяется обращением с ним в детстве. Четыре основных стиля формирования связей таковы. Надёжный стиль привязанности, тревожный или амбивалентный стиль, избегающий стиль и отвергающий стиль. Для своего ребёнка вы, конечно, хотите надёжного стиля. Чтобы добиться этого, первым делом следует вспомнить, какой же стиль был у вас самих с родителями. Если он не относился к первому типу, придётся быть гораздо внимательнее, осторожнее и рассудительнее в том, как вы взаимодействуете с ребёнком, чтобы сформировать с ним связь. Всё безусловно иначе, когда вы естественным образом настроены на своего ребёнка и без усилий понимаете его. Надёжный стиль привязанности. Если в детстве ваши потребности в близости и поддержке в основном удовлетворялись в полной мере, вы скорее всего вырастете с ощущением, что люди в массе своей хорошие и добрые. Вы сможете доверять людям, ладить с ними, смотреть на мир с оптимизмом и легко заводить новые знакомства, что поможет вам прожить чудесную жизнь. Понимание того, что вы вполне достойный человек и другие тоже не хуже, приносит удачу. как если бы, например, вас бросили в пустыне, но там всегда был кто-то, готовый вас подхватить, и не нужно было прилагать слишком много усилий, чтобы привлечь его внимание. Он оказывался рядом в нужную минуту, и вскоре вы уже не находились в одиночестве, и этого одиночества не чувствовали. Это и есть наша цель. Бывает, родители беспокоятся, потому что их ребёнок в возрасте нескольких месяцев вдруг становится очень прилипчивым. Ему нужны только вы. И он неохотно соглашается побыть с кем-то ещё. Причина в том, что у него сформировалась надёжная привязанность, и это очень хорошо. Но ещё не развилось понимание того, что психологи называют постоянством объектов. Это представление о том, что кто-то или что-то существует даже если ребёнок не может их видеть. Если вы постоянно удовлетворяете потребности малыша, то рано или поздно у него появится осознание постоянства объектов. И эта фаза развития пройдёт. Мне не хотелось бы называть точный возраст, поскольку у одних это случается быстрее, другим же требуется больше времени. Тревожный амбивалентный стиль привязанности. Если в детстве ваши нужды удовлетворялись непоследовательно, если вам часто приходилось плакать и с трудом добиваться внимания, а иногда и вовсе его не получать, то весьма вероятно, у вас сложилось представление о мире как о месте, в котором вас игнорируют. считают мне достаточно важным и нужно наделать много шума, чтобы вас заметили. Вряд ли вы будете принимать как должное присутствие рядом другого человека, считать себя достойной личностью, а окружающих добрыми и заслуживающими доверия. Это всё равно, как если бы в пустыне вам пришлось хорошенько попрыгать, чтобы до вас не зашли, и даже в этом случае вас могли оставить и не взять с собой. Несмотря на то, что первый опыт обычно накладывает отпечаток на всю дальнейшую жизнь, Возможно прийти к надёжному стилю привязанности, если примеров позитивной реакции было достаточно много, чтобы вытеснить более ранние паттерны обращения. Избегающий стиль привязанности. Если вас часто оставляли плакать в одиночестве и не отвечали на ваш зов, вы привыкли сдаваться. Ваши внутренние установки и постоянная мантра: я всё равно не добьюсь их внимания. Так что толку пытаться. Вы теряете веру в то, что можете воздействовать на других людей. Вы не ждёте от них понимания и считаете себя одиночкой. Когда караван пройдёт мимо вас в пустыне, вы скоро перестанете махать руками, чтобы вас заметили, потому что не видите в этом смысла. А они, возможно, думают, что раз вы не машете и не кричите, значит, в них не нуждаетесь. Проблема подобного стиля в том, что во взрослом возрасте вы не позволите никому к вам приблизиться. Так же как в случае с ненадёжным стилем. Здесь можно работать над тем, чтобы изменить стиль привязанности, но понадобится умение и много усилий. Отвергающий стиль привязанности. Представьте, что вы в пустыне, и люди в большинстве случаев не останавливаются, чтобы помочь вам. Если они и делают это, то вместо того, чтобы узнать, в чём состоят ваши потребности, они требуют, чтобы вы удовлетворили их собственные, либо оскорбляют вас, отказывают вам в пище и воде. а то и бьют. Только подумайте, как это скажется на вашем мировоззрении и отношениях с людьми. Скорее всего, вы будете видеть в других источник угрозы и вряд ли станете испытывать к ним сочувствие, а ваши нормы нравственного поведения будут весьма размыты. Упражнение: какой у вас стиль привязанности? Вы знаете, какой стиль привязанности сложился у вас с теми, кто заботился о вас в детстве? Вы можете проследить, как эти паттерны привязанности передавались через поколения в вашей семье. Если у вас тревожный стиль привязанности, избегающий или отвергающий, то что вы будете делать иначе, общаясь со своим малышом? Если вы уверены в своих привязанностях, откуда, по вашему мнению, идёт эта уверенность? Что вы сделаете, чтобы передать её малышу? Побуждающие крики. Наверняка вы воспринимаете плач ребёнка как требование. Причина в том, что крик младенца это так называемые крики побуждения. Люди, как и все млекопитающие, биологически запрограммированы отвечать на побуждающие крики. Это когво неотъемлемое условие выживания вида. Крик может использоваться как сигнал тревоги, когда одна зебра в табуне видит льва и сообщает остальным, а те немедленно реагируют. Вы ничего не можете с собой поделать и вскакиваете, чтобы подчиниться ему. Эмоции ребёнка обычно проявляются совсем не в мягкой форме. Если кроха расстроен, то он плачет отчаянно, потому что он на самом деле в отчаянии. Следует помнить, что для младенца то, чего он хочет и в чём нуждается это одно и то же. Малыш не может выжить без вас. Если вы попытаетесь заблокировать крик побуждения, вам придётся отключить какую-то часть себя, пойти против природы. Кроме того, вы подвергаете риску развитие ребёнка, потому что присутствие мамы жизненно важно для него и для вашей с ним связи. Мозг ребёнка развивается не сам по себе, а лишь во взаимодействии с интеллектом окружающих. Влияние отношений с близкими на наш мозг прекращается только после нашей смерти. Но именно в самые первые дни, месяцы и годы формируется большинство связей. Поэтому малышу так важно, чтобы мы были рядом и доступны для контакта. Если на ваш крик побуждения в своё время не отзывались легко и автоматически, процесс выслушивания и ответа на сигналы вашего ребёнка разбудит в вас определённые чувства. Я уже многократно повторяла и скажу снова: когда роль родителя вызывает у вас эмоции в спектре от беспокойства до отчаяния, найдите поддержку. Вам необходим кто-то, способный контейнировать за вас эти чувства, не дав им себя переполнить. Тогда вы сможете контейнировать чувства вашего ребёнка. Когда малыша не берут на руки и не утешают в его страданиях, он отрешается, отрезает себя от этой ситуации. Он даже может перестать кричать. Вот только исследования младенцев, оставленных в одиночестве с целью приучить их засыпать самостоятельно, показывают, что уровень кортизола у них остаётся таким же высоким, как при плаче. Диссоциация от стресса механизм выживания млекопитающих, рефлекс, но обратная сторона медали вспышки чувств, от которых люди когда-то отстранились. Диссоциация от воспоминаний лишает человека всякого контроля над ними. Они начинают преследовать его, возникая как будто из ниоткуда. Вы можете недоуменно задаваться вопросом, почему родительство сопряжено для вас с трудными чувствами. Это происходит потому, что став родителем, вы спустили курок тех эмоций, от которых отрешились в детстве. Теперь вы сбиты с толку, не можете сконцентрироваться. Во мне ловко и странно. Триггерами могут оказаться самые незначительные вещи, но и их достаточно, чтобы запустить процесс. Если вы приучаете своего малыша не плакать, игнорируя его, это становится причиной его диссоциации от собственных чувств. Кажется, что с ним всё в порядке, но эти эмоции могут всплыть позже, когда он немного подрастёт или станет совсем взрослым. Не стоит так рисковать, особенно принимая во внимание, что реагирование на побуждающие крики никакого риска не несёт. В том случае, если вы оставляли своего кроху долго кричать одного, потому что считали, что так лучше для него и для вас, мои слова могут испугать или разозлить вас. Нет смысла упрекать себя или меня по этому поводу. На самом деле, нужно исправлять ситуацию. Начать относиться серьёзно к настроению вашего ребёнка, не отмахиваться от него. и находиться рядом с малышом, когда он этого хочет. Можно даже поговорить с ним и объяснить, что вы сделали и почему, убедить, что в этом нет его вины. Если его преследуют неприятные чувства, возникающие, казалось бы, на пустом месте и совершенно ему непонятные, этот разговор возможно поможет ему разобраться в том, что он испытывает. Когда детей принимают всерьёз, вне зависимости от того, что они в этот момент чувствуют, возможно исцеление в любом возрасте ребёнка или взрослого. Если тот, кто принимает их чувства всерьёз, родитель, не занимающий агрессивной или наоборот, защитной позиции, это может стать поистине мощным лекарством. Мы никогда не сумеем приспособиться к ребёнку так совершенно, как это сделала природа, пока он находится в матке. Недопонимание и разлады неизбежны. Нам остаётся лишь попытаться, насколько это возможно, заботиться, замечать и адекватно отвечать на потребности ребёнка, чтобы укреплять его уверенность. в безопасности и сделать переход из матки во внешний мир как можно более гладким. Плач, который вы слышите, — это побуждающий крик, задуманный природой. Одиночество — такое же чувство, как дискомфорт, жажда или голод. Необходимо реагировать на него, чтобы малыш рос здоровым. Другие гормоны — другой человек. Во время беременности и после появления крохи на свет — Вам может казаться, что все ваши чувства умножены на 10. Виктория на девятом месяце, это её второй ребёнок. Я смотрела зимние олимпийские игры, соревнования по скоростному бегу на коньках, и спортсменка, за которую я болела, упала и выбыла из гонки. Я разрыдалась. А ведь это на меня совсем не похоже. Обычно я и в половину не так эмоциональна. Да, Виктория, на вас это совсем не похоже, но всё же это именно вы. Если ваши чувства гораздо сильнее, чем раньше, не следует думать, что с вами что-то не так. Нет, вы не сходите с ума. И даже если ваши эмоции кажутся преувеличенными, это не означает, что их можно игнорировать или то, чем они вызваны, не так уж важно для вас. Например, ваше отчаяние из-за того, что конькобежка, несмотря на все свои старания, потерпела фиаско, может быть метафорой крушения ваших собственных стремлений. В этом случае ваши слёзы способны дать необходимое облегчение. А когда вы видите, как она поднимается и встаёт на старт следующей гонки, она становится для вас хорошим примером. Из-за гормонов или каких-то других обстоятельств, послуживших триггером, может создаться впечатление, что ваши бурные эмоции возникли из ниоткуда, но они всего лишь преувеличенное выражение того, что вы на самом деле чувствуете. Если ваши эмоции хорошо настроены, вам будет легче удовлетворять потребности свои и вашего ребёнка. Одиночество. Не только младенец может страдать от одиночества. Несмотря на то, что у вас в распоряжении целых 9 месяцев, переход в статус родителя случается внезапно. По мере того, как ваша старая жизнь исчезает за горизонтом, а новую ещё предстоит наладить, одиночество становится реальной угрозой. Если вы не центр большой семьи или другой группы физически и эмоционально близких вам людей, чувствовать себя одиноко Нормально для молодых родителей. Джули 32 года. У неё один ребёнок. Йохан, отец малыша, бросил её, когда дочке исполнилось 2 месяца. Джули рассказала мне: "Я не была готова проходить через всё это одной, но после появления Софи он ушёл". Она была в шоке, в панике и чувствовала себя одиноко. Одиночество бич, поражающий многих родителей, даже если их не бросал партнёр. Для Джули ощущение брошенности усугублялось тем, что её родители не понимали, насколько она близка к потере рассудка. Обычно одиночество связывают со слабыми социальными навыками или странностями характера, поэтому оно воспринимается как клеймо, как нечто чего следует стыдиться. Но это неправильно. Любой может чувствовать себя одиноко. И переживается это так остро, потому что для вас это предупреждающий сигнал о том, что нужно действовать, найти себе компанию. Люди не созданы для одиночества. Мы стадные животные. Мы чувствуем голод как сигнал, что нужно поесть, испытываем боль как сигнал, что нужно выбраться из огня, и мы ощущаем одиночество, когда нам нужно, чтобы рядом находились другие люди, чтобы они нас видели и принимали. Одиночество необходимое чувство, такое же, как жажда и голод. Не обращать на него внимания опасно, поскольку оно может стать причиной разрушения психического и физического здоровья. Если ощущение одиночества для нас неприятно, почему мы не присоединяемся к какой-нибудь группе или не заводим больше друзей? Грустно признавать, но часто это не так уж легко. Джули была из Нурина, и необходимость что-то делать со своим одиночеством воспринималась ею как ещё одна работа, на которую у неё не хватало сил. Есть ещё одна причина, почему разобраться с одиночеством так трудно. Оно запускает в нас повышенную чувствительность к социальным угрозам и неприятية. делая нас в высшей степени уязвимыми перед возможным отказом или холодным приёмом. А когда мы ожидаем от общества угрозы, мы ведём себя так, что нас в большинстве случаев отвергают. Даже почти приблизившись к цели, мы боимся, что нас отбросят назад, если мы получим отказ, и поэтому начинаем ещё больше сторониться людей. Таким образом, ожидание отторжения становится самосбывающимся пророчеством. Уверенность Джули в себе стремительно пошла вниз после ухода её от партнёра. Она стала думать, что она никуда не годится. Мысль о том, чтобы вступить в группу поддержки молодых родителей или пойти на сеанс совместного пения для мам с малышами, вызывала у неё одно желание — свернуться к клубочкам и никогда не выходить из дома. Такие чувства свойственны не только людям. Отделите любое коллективное существо от его группы, и оно очень настороженно отнесётся к тому, чтобы снова присоединиться к ней или вступить в другую, новую, если его оттолкнули. В этой ситуации они чувствуют себя ещё более изолированными. Эксперименты показали, что крысы и даже мухи дрозофилы после разделения со своей группой не стремятся вернуться в самую гущу, а сначала держатся с краю. У нас перед крысами и дрозофилами есть преимущество. Мы можем размышлять и находить доводы, чтобы преодолеть инстинкты и получить то, что нам нужно. Но всё равно это тяжело, и мы сочиняем всякие отговорки, чтобы этого не делать. Совершенно нормально чувствовать, что вы не вписываетесь в новую группу и придумать причины, по которым это происходит. Самая распространённая уверенность в том, что вы чем-то хуже. Они все знают, что делают, а я нет. Или лучше Я не хочу вступать в группу родителей, чьи разговоры сводятся к подгузникам и отниманию от груди. Кажется очень странным, что Джули, в недавнем прошлом опытный специалист по подбору персонала, не смогла заставить себя вступить в группу. Но так оно и было. Люди, находящиеся в изоляции, склонны отрицательно относиться к идее социального взаимодействия, считая себя в чём-то лучше или напротив, хуже остальных, что даёт им оправдание для того, чтобы даже не пытаться. И тот и другой паттерн мышления, я слишком хорош и я недостаточно хорош, вызывает отрицание и усиливает ощущение социальной изоляции. Для Джули серьёзным шагом стало признание своего одиночества и решение присоединиться к группе, чтобы бороться с ним. Я вступила в группу поддержки грудного вскармливания, которую нашла в Фейсбуке, и всё изменилось. Мы встречаемся несколько раз в неделю дома у кого-нибудь из нас. Так приятно, что есть другие мамы, готовые выслушать, что со мной происходит. И я в свою очередь чувствую себя полезной, когда удаётся их поддержать. Мы продолжаем общение и онлайн, что особенно ценно среди ночи. Оказывается, много тех, кто в это время всё равно не спит. Теперь я ясно увидела, что считать себя ни на что не годной вошло у меня в привычку. Поделившись с другими родителями этой и другими моими напастями, Я не избавилась от них, но в некоторой степени научилась ими управлять. Упражнения, чтобы справляться с одиночеством. Первое. Будьте готовы признать, что одиноки. Не отрицайте этого факта и не осуждайте себя за эти чувства. Второе. Осознайте, что означает для вас одиночество. Помните, вы принадлежите к социальному виду. Для вас опасно находиться в изоляции. Третье. Научитесь отличать состояние гипербдительности, чтобы уметь преодолевать его. Вы не муха дрозофила. Часто молодые родители не желают присоединяться к каким-либо сообществам, считая себя слишком умными для этого или несоответствующими. Будьте осторожны с чувством превосходства или неполноценности. Это отговорки, которые заставляют крепко держаться за недоверие, порождённое одиночеством. Четвёртое. Обращайтесь к людям и будьте открыты для них. Найдите группы родителей с малышами рядом с вами. Вступите в местные интернет-сообщества. Попросите друзей вас навещать и сами ходите в гости. Послеродовая депрессия. Одиночество, помимо всего прочего, может стать фактором послеродовой депрессии. Депрессия после рождения ребёнка или принятия на себя родительских обязанностей обычно обусловлена многими причинами. Её симптомы: раздражительность, глубокая грусть и отчаяние, уверенность в своей бесполезности, тревожность, бессонница, желание спрятаться от всех, ощущение, что любое движение требует неимоверных усилий, мысли о саморазрушении и в крайних случаях психоз. От послеродовой депрессии каждый год страдают от 10 до 15% молодых матерей. Некоторые исследования подтверждают, что около 10% отцов тоже подвержены психологическим нарушениям. Вот опыт Полы. Реки кричал, если я не брала его на руки, и кричал, если брала. Когда я передавала его моей партнёрше, она, казалось, лучше меня знала, как поступать. Я не понимала, что делаю. Меня приводили в ужас мысли, что я могу как-нибудь повредить Реки, когда меняю ему подгузник. Мне было так стыдно, что всем, кто меня спрашивал, включая врача, я говорила: "Со мной всё в порядке". Я убедила себя, что это с Рики что-то не так, раз он столько кричит. Я привезла его на обследование в больницу, но там ничего плохого не нашли. Мне стало ещё хуже, потому что я стыдилась того, что привезла его. Я уже начинала думать, что без меня моему малышу будет лучше. Я даже не могла кормить его грудью, потому что болели соски. Мне казалось, что сквозь кожу проходят булавки. Пришлось переводить его на смесь, и я воспринимала это как очередное поражение. Кульминация наступила, когда Рике исполнилось 12 недель от роду. Я была полностью сломлена, и мои близкие, партнёрша и мой брат, поняли, что я не справляюсь. Они не желали больше принимать моё всё в порядке. Пришлось сознаться, что я хочу умереть или, по крайней мере, сбежать. Я никогда ещё не чувствовала себя так ужасно, такой ранимой, такой угнетённой. Казалось, масштаб бедствия куда значительнее, чем просто превращение в молодую мать. Надо мной сгустилась чёрная туча несчастий. Моей партнёрше пришлось нелегко, потому что львиная доля заботы о ребёнке легла на неё. Она тоже с трудом справлялась, хотя я не видела всё в чёрном свете, как я. Мне кажется, у неё просто не оставалось времени на мои чувства, как и ни на что другое. Она заставила меня пойти на терапию, и в то время это привело меня в ярость, потому что казалось, что она меня отталкивает. Я думала, что они с ребёнком пара, а я третий лишний. Сейчас, оглядываясь назад, я не могу поверить, что совершенно буднично планировала покончить с собой. Я считала, что всем вокруг будет лучше без меня. Я действительно собиралась это осуществить, но решила сначала пройти курс психотерапии. Врач попросил меня рассказать о моём собственном детстве. Я не смогла вспомнить, поэтому пришлось спрашивать родных. Моя двоюродная сестра поведала, что в возрасте 3 месяцев Родители передали меня на попечение тёте и бабушке и на месяц уехали за границу. Отец объяснил, они устали от того, что весь мир вертится вокруг младенца, и им был нужен перерыв. Мама сказала, что ужасно расстроилась, когда по возвращении я её не узнала. Она сообщила это таким тоном, как будто до сих пор на меня сердится. Меня охватила грусть от того, что я не представляла для неё большой ценности в детстве, и злость за то, что она оставила меня. и я поняла, почему Рики для меня как инопланетянин. Я была таким же инопланетянином для собственной матери. До меня дошло, почему моя партнерша и Рики казались мне парой, а я сама отвергнута и выброшенной. Меня действительно отвергли в младенчестве. Тогда я стала думать, ничего удивительного, что я не справилась. Мои родители тоже не смогли. Мне как-то помогло то, что удалось нащупать эту связь. Я начала медленно выздоравливать, Когда Рики исполнилось 8 месяцев, я поняла, что я его мать, следовательно, должна быть рядом с ним. Я приняла тот факт, что он создан для меня, а я для него. Я сумела наладить с ним контакт и сочувствовать ему, когда он плачет, вместо того, чтобы воспринимать это как личное наказание. Я год посещала психотерапевта раз в неделю и даже после этого не вернулась в своё нормальное состояние. Зато научилась лучше принимать себя, новую Постепенно я открывала эту новую версию себя и даже умудрилась её полюбить. И, кстати, моему чудесному доброму сыну исполнился уже 21 год. Очень важно узнать историю, которая может объяснить первый источник ваших чувств, как это вышло у Полы. Одного только понимания, что такая история существует, даже если не удалось выяснить, в чём именно она заключается, может оказаться достаточно. Чем больше мы говорим о своих импульсах и реакциях, которые вызывает в нас ребёнок, тем больше понимания и поддержки они встречают, тем лучше у нас получается воспринимать младенца как человека, а не объект, на который мы невольно проецируем образ монстра или привидения из нашего прошлого. И чем больше мы говорим, тем легче перестать ощущать себя монстром от того, что мы теоретически можем причинить малышу вред. или фантазируем, как сбежим от него или из этой жизни вообще. Помните, от фантазий нет никакого урона, пока они остаются только фантазиями. Разговоры о фантазиях и чувствах помогут определить, когда они впервые появились, то есть подумать о них в контексте нашего собственного детства. Это позволит их минимизировать. Я считаю, что у каждого из нас должен быть человек, способный выслушать без осуждения. кто-то, с кем мы можем полностью и без прикрас быть самими собой. И таким человеком для вашего ребёнка должны стать вы. Для вас это могут быть другие родители, те, кто вас понимает. Ну а если вам хочется поговорить с психотерапевтом или врачом, не нужно колебаться и считать, что ваше состояние ещё терпимо или, напротив, так катастрофично, что шокирует и испугает его. Появление ребёнка — серьёзное испытание и физически, и эмоционально. разные гормоны усиливают ваши эмоции. И если то, что вы чувствуете, мешает общению с вашим ребёнком или другими членами семьи, лучше обратиться за профессиональной помощью и поддержкой. Гретхен делится своим опытом после родовой депрессии. Из нашей дружной компании у меня первый появился ребёнок. Я скучала по прежней жизни. Мне не хватало работы и встреч с людьми. В профессиональной сфере я достигла больших высот и ставила перед собой амбициозные задачи. В роли матери я постоянно чувствовала, что всё делаю не так. Вроде бы я поступала правильно, например, пошла на занятия мать и дитя, но, сравнивая себя с другими мамочками, видела свои просчёты. Когда малыш плакал, это действовало мне на нервы, и я не испытывала ни малейшего желания утешать его. Любой выход из дома сопровождался таким стрессом, что мне казалось, я забуду сына где-нибудь в магазине, поэтому я даже не пыталась куда-то ходить. Я не открывала дверь, если кто-то звонил. Мне даже одеться было трудно. Я не досыпала. Во время родов понадобилось наложение щипцов, и процедура показалась мне грубым проникновением в моё тело. Если мне удавалось уснуть, я без конца просыпалась, вздрагивая от кошмарных воспоминаний о родах. Я одевалась только перед тем, как мой друг возвращался домой. Ему я говорила, что всё чудесно. Я считала, что если поделюсь с ним или с кем-нибудь ещё своим ощущением ни на что не годности, они меня осудят. Однако он заметил мою нервозность и дрожь в руках и пытался узнать, что не так. Я отвечала, что это всего лишь нехватка сна и самое всё в порядке. На самом деле я была далеко не в порядке. Я с трудом вытащила себя на встречу другого местного сообщества, мать и дитя, готовая снова притворяться, что у меня всё хорошо, лишь бы мой партнёр от меня отстал. Там одна женщина, Сьюзи, во всеуслышание заявила, что она не справляется и рассказала, как ужасно она себя чувствует. Остальные принялись давать советы, от которых я видела, ей стало только хуже. Я собрала всё своё мужество в кулак и сказала: "У меня то же самое", а потом рассказала, что со мной происходит. Мы подружились. Сьюзи нашла группу для женщин в депрессии. Вместе мы решили, что это именно то, от чего мы страдаем. При группе существовали ясли. Все мамочки мастерили поделки, как дети приклеивали тканевые лоскутки на бумагу, чтобы получился коллаж. Но именно это и было нам обеим нужно. Собирая и соединяя клочки материи, мы беседовали, рассказывали друг другу всё без прикрас. Мне кажется, понимание того, что я не сумасшедшая, что есть и другие люди, которые проходят через такие же испытания, помогло мне выбраться из депрессивного состояния. Сейчас, 3 года спустя, у нас с сыном отличные отношения. Наш неудачный старт, судя по всему, не наделал такого уж большого вреда. Год назад у меня родился второй ребёнок, дочка. Разница в том, что теперь я не чувствую себя в изоляции и не считаю, что я неудачница только потому, что у меня что-то складывается не идеально. Хотя мне кажется, что причина моей депрессии после рождения сына скорее гормоны. Помните, что бы вы ни чувствовали, что бы ни происходило с вами после того, как в вашей жизни появился малыш, нет ничего однозначно правильного и однозначно неправильного. Пусть вам кажется, что это странно и необычно, но не стоит хранить всё в себе. Найдите единомышленников, с которыми можно поговорить, как это сделала Гретхен, и без колебаний обращайтесь за профессиональной помощью. Не думайте, что тяжесть вашего состояния недостаточна или напротив, слишком серьёзна, чтобы обращаться к врачу. Вы несёте ответственность за адекватность своего поведения не только перед собой, но и перед вашим крохой. Упражнение "Подводная часть родительства". Следующее упражнение относится к так называемой управляемой визуализации. Я попрошу вас мысленно проиграть определённый сценарий. Смысл в том, чтобы хорошо его проанализировать и обнаружить, что происходит в потаённых глубинах вашего сознания. Представьте себе три комнаты. Первая гостиная, из которой две двери ведут во вторую и третью комнаты. Подумайте об этом трёхкомнатном доме как о метафоре вашего родительства. Мысленно войдите в гостиную. Здесь вы принимаете посетителей. Это олицетворение вашего образа на публике. Во второй комнате вы чувствуете себя особенно неуверенно. Может быть, злитесь, сожалеете, стыдитесь или отчаиваетесь, грустите или проявляете недовольство. Эта комната олицетворяет уязвимость, которую вы испытываете как родитель, и трудности, с которыми вы в этой роли сталкиваетесь. Войдите в эту комнату и дайте себе почувствовать, каково это находиться здесь. Осмотритесь и обратите внимание на то, что вы видите, не осуждая себя. Находясь здесь и прислушиваясь к своим чувствам, понаблюдайте за своим дыханием. Если вы сдерживаете дыхание или дышите прерывисто, восстановите нормальную циркуляцию воздуха. Ещё раз оглядите комнату сложностей и вернитесь обратно в гостиную, в публичное пространство. Отметьте, что вы ощущаете, закрывая дверь в эту комнату, и понимая при этом, что трудности по-прежнему там. Пришло время зайти в третью комнату. Именно в ней вы чувствуете себя лучше всего. Здесь всё идёт так, как нужно. Вы испытываете гордость за себя как родителя и радость, которую приносит вам ребёнок или дети. Весьма вероятно, что ваша уверенность здесь куда сильнее, чем вы можете продемонстрировать в гостиной. Окиньте взглядом позитивную комнату и обратите внимание на то, что здесь есть. Продолжайте смотреть и отмечать, что вы при этом чувствуете. Отлично. А теперь вернёмся в гостиную. Стоя здесь, хорошенько осознайте, что находится за обеими закрытыми дверями. Помните, у нас у всех есть эти комнаты. Наравне с публичным образом родителя в глазах других людей, которые видят нас с нашими детьми. Мы все испытываем смешанные чувства в отношении себя родителей. У всех есть вещи, которые у нас здорово получаются, и то, что выглядит далеко не здорово. Важно не сравнивать нашу тайную комнату с трудными чувствами с чужой публичной гостиной. Помните, нам всем нужен кто-то понимающий, чтобы поговорить об этих двух комнатах, смежных с гостиной. Кто-то способный выслушать нас, когда нас переполняет любовь, и принять нас, когда в процессе родительства возникают не слишком радостные чувства.